Глава 27. Ин аква. Любое имя — это просто буквы, и многие из них собираются в звучание, способное заставить дрожать от страха, ненависти, желания, любви. Иногда они означают безразличие, но буквы ли тому виной? Звуки, в которые они складываются? Или личность того, кому принадлежит имя? Из записок неизвестного. Болела каждая клеточка тела. Чем ближе было возвращение в реальность, тем сильнее становилась боль. «Просто дайте мне уже утонуть». К щеке прикоснулась прохладная рука. Она приносила облегчение. Я выдохнула и немного повернула голову так, чтобы быть ближе к желанной прохладе. Откуда-то издалека звучала музыка и доносились голоса. Судя по всему, я все еще была на территории поместья Де Сантис. Прохладная рука огладила щеку, как будто проверяя, нет ли у меня жара. «Зачем ты?» — вновь направил ее ко мне. Глубокий голос был тихим. Не узнать его у меня вновь не было шанса. Это священник, тот самый из собора святого Марка. Что он здесь делает? «Кто ты?» — задал он вопрос. Я распахнула глаза, наконец понимая, что падение с балкона завершилось не смертью, а таинственным перемещением. Сначала в воду, а затем в пустынный закуток сада Де Сантис. Я лежала на жестком каменном бортике глубокого фонтана а надо мной склонился светловолосый мужчина в рясе. В этот раз мне удалось полностью разглядеть его лицо. Священник был хищно красив и абсолютно не подходил на роль слуги первозданного. «Разве могут прихожанки думать о чем-то кроме греха, смотря на его губы? Как же сильно я ударилась головой!» «Видимо, вам очень хотелось узнать результаты нашего маленького исследования способов заснуть», — усмехнулся он. «Что?» — собственный голос показался слишком хриплым. Священник нахмурился и тут же взял откуда-то сбоку бокал, наполненный водой. «Выпейте». Я попыталась поднять руку, но слабость и боль во всем теле не позволили мне этого сделать. Мужчина, понимающий, кивнул. Его рука скользнула мне под голову, помогая приподняться. «Не надо, я...» Пересохшее горло отчаянно нуждалось в воде, и помощь священника была как нельзя кстати. Поэтому я была даже рада, что он проигнорировал мои попытки возразить. Поддерживая меня, он приблизил кубок к моим губам. Прохладная вода казалась самым сладким, что я когда-либо пила, «Спасибо», — выдохнула я и поняла, что все-таки очень сильно ударилась головой. Меня явно посещали галлюцинации, потому что служитель первозданного не мог коснуться кончиками пальцев уголка моего рта, утирая каплю воды. Это был бред, иллюзия, выдумка. Будь это реальностью, я бы ни за что не смогла получить от этого жеста странное и неуместное удовольствие. «И все же...» «Как вы оказались в фонтане?» Священник задал вопрос абсолютно обыденным тоном, словно и не было того мимолетного касания. «Извините?» «Я вышел из зала, чтобы подышать воздухом, и увидел вашу фигуру на дне фонтана. Пришлось спасать». «Я упала». Честный ответ в данном случае был более чем приемлем. «Значит, вы не пытались расстаться с жизнью, дарованной первозданным, таким оригинальным способом?» С едва слышным ехидством уточнил он. «Нет, конечно. Виной всему случайность». Я попыталась сесть и тут же скривилась от боли. Священник подался вперед, поддерживая меня за плечи. «Зря я подняла глаза». Было бы намного проще не видеть изучающего взгляда голубых глаз святого отца. Он был неравнодушным и неоценивающим. В его взгляде горел какой-то иной интерес. «Разве можно священнику так смотреть на женщину?» К щекам прилил жар. «Как вас зовут, таинственная незнакомка, следующая за исследовательским интересом?» — спросил он с мягкой улыбкой. Голова все еще немного кружилась, и я, не задумываясь, пробормотала. Эстер Кроу. В следующий момент я увидела маску, лежащую рядом с моим спасителем. Должно быть, он снял ее или уронил, вытаскивая меня из фонтана. Это была маска Баута с синей тесьмой по краю. Маска, которую, по словам Дожа де Сантис, носил на этом балу лишь один человек. «Святой отец Бартоломью?» — выдохнула я, даже не понимая, что произношу слова вслух. Священник задумчиво склонил голову. «Эстер Кроу. Кажется, так зовут дочь одного небезызвестного ведьмака, Александра. Не вы ли ведьмах, который обратился за помощью мой инквизитор?» «Не отрицает». Гиката, он и есть Бартоломью. Глупо было надеяться, что удача повернется ко мне каким-то другим боком, кроме самого темного. Конечно, единственного священника первозданного, с которым я говорила, должны были звать Бартоломью. И, разумеется, он обязан был оказаться тем, кто призывал сжигать ведающих и вообще придерживался против нас самых радикальных взглядов. «Вы выглядите слишком удивленной», — угрожающе спокойно произнес он. «Так вы не знали, кто я, или все это время приходили в мой храм поглумиться?» Мне хватило сил лишь качнуть головой. «Не знала. Я не знала. Бартоломью — моя фамилия. Газетчики уж больно ее любят. Я же предпочитаю, чтобы ко мне обращались отец Дарио». Или Не Невзирая на головную боль и слабость, я вскочила с борта фонтана и шагнула в сторону, чтобы обойти священника. Бартоломью. Дарио. Простите, я должна идти. Прохладная рука, которая только что приносила облегчение, теперь до боли сжала мое запястье. Отпустите, выдохнула я, сдерживая подступающие слезы. «У меня не было магии после борьбы с проклятием ненависти, у меня не было сил, и меня удерживал в пустынном саду враг». «Отпущу», — жестко сказал Бартоломью, после того, как вы ответите на вопрос. «Какой вопрос?» «Что вы делали в соборе первозданного?» Он не отпускал мою руку и не шевелился, ожидая ответа. «В первый раз я пришла туда с девушкой, которая верует в то же, во что и вы. Это было случайностью», — честно ответила я. «Предположим», — недоверчиво протянул священник, «а что вы скажете про свой второй ночной визит?» «Я хотела узнать...» «Глупо, как же глупо должны были прозвучать мои следующие слова. и Я просто не могла на них решиться». «Что вы хотели узнать?» Хватка Бартоломью стала жестче. «Почему ненавидят ведающих? Почему вера, построенная на прощении, столь жестока?» «Узнали?» Очевидная насмешка, прозвучавшая в его голосе, стала последней каплей. «Отпустите!» Я дернулась, силясь вырвать руку из хватки, а в следующий миг ощутила холод каменной стены поместья, в которую Бартоломью рывком впечатал меня. «Ах!» «Отвечай правду, ведьма! Что ты искала в его обители?» Ярость, которую я ни разу не слышала из уст этого мужчины, была ужасающей. Все истории про жестокость и непримиримость Бартоломью вмиг обрели краски, стали моей реальностью. Но даже без сил я оставалась ведьмой, а ведьмы не терпят такого отношения. Я не собиралась сдаваться. «Я сказала вам правду, святой отец Дарио, прета Бартоломью, или как вам там нравится, чтобы вас называли?» Каким-то чудом мне даже удалось говорить ровно. «Если вам нужен повод обвинить меня в чем-то, то поищите его в другом месте, не прикасаясь ко мне». Только договорив, я поняла, насколько близок был священник. Ледяные глаза прожигали, а дыхание касалось лба. «Мне больше нравился страх на вашем лице», — выдохнул он. «Неужели, святой отец?» — процедила я сквозь зубы. «Вам что-то могло понравиться в ведьме?» Это было безумием. Я ожидала, что он ударит меня, попытается задушить, Ожидала чего угодно, но немедленного, пугающего приближения к моему лицу. «Что вы делаете?» Крылья его носа дрогнули. Он вдыхал мой запах. «Кажется, я понял, Эстер Кроу, почему вы заинтересовали меня в обе наши встречи». «Нет, Гиката, нет. Я не хотела быть интересом этого человека». Однако он продолжал говорить. «Должно быть, я чувствовал, что вы ведьма, даже не зная этого наверняка. И именно поэтому во мне родилось желание. Осталось лишь понять, чем оно вызвано. Хотите узнать, о каком желании речь?» «Просветите меня», — выплюнула я, дергаясь и пытаясь освободиться. «Хотя нет». «Позвольте мне угадать, вы почувствовали желание меня сжечь?» Бартоломи усмехнулся, сильнее вжимая меня в стену. «Я почувствовал желание увидеть странную рыжеволосую прихожанку в своей постели». Воздух застрял где-то в горле. «А теперь мне интересно узнать, было ли это желание вызвано...» «Хаосом вашей магии или моим профессиональным стремлением увидеть ведьму, побежденной еще одним способом?» Глаза обожгло слезами отвращения и ужаса. «А вот и страх вернулся!» — пугающе улыбнулся он. «Но знаете, мне уже больше понравилась ярость!» Я со странным неестественным спокойствием поняла, что священник — Бартоломью собирался меня поцеловать. Его губы были в миллиметре от моих. Я отвернулась, чувствуя свою полную беспомощность без магии. «Моя ведьма!» — в ужасе надрывался Персиваль в мыслях. А затем пришло избавление. «Рета!» — голос Ричарда Блэкуотера показался самым прекрасным звуком на свете. Руки, прижимавшие меня к стене, разжались, и я сползла вниз на дрожащих ногах. Я посмотрела на инквизитора, надеясь, что он поймет, поможет. Мне казалось, что он был благородным человеком. По крайней мере, он пришел вовремя. — Вас ожидает его святейшество. Бартоломью спокойно повернулся к Ричарду, как будто ничего и не произошло. — Я подойду к нему. «Как только освобожусь!» — он махнул рукой, приказывая инквизитору уйти. «Только не уходи!» — безмолвно молилась я. «Боюсь, что он ожидает вас прямо сейчас!» — уже жестче сказал Ричард. Священник усмехнулся. «А правда ли он меня ждет? Или твоя исповедь имела более греховный подтекст?» «Я бы не стал вам лгать!» Спокойно ответил инквизитор. Разумеется, зло усмехнулся Дарио. Сегодня мне никто не лжет. Когда он шагнул в мою сторону, на его плечо опустилась рука Ричарда. Взгляды, которыми они обменялись, были пугающими до дрожи. Вас ожидает его святейшество! «Я тебя понял, Ричард», — тихо ответил Бартоломью и перевел взгляд на меня. «А с вами мы еще встретимся, Эстер Кроу». «Никогда!» — не сдержала я злого шипения. А ответом мне стал тихий смех священника, покидающего сад. Моргнув, я поняла, что уже несколько секунд передо мной была протянута рука в черной перчатке. «Вставайте, леди Кроу. Сюда могут прийти и другие люди». Все еще находясь в запоздалом шоке, я неуверенно взяла протянутую руку. Инквизитор помог мне встать на ноги. «Спасибо». Я не знала, что еще можно было сказать. Я просто была искренне благодарна Ричарду за спасение. «Вы в порядке?» — тихо спросил он. «Нет», — честно ответила я. Руки инквизитора дрогнули. «Позвольте отвезти вас домой». Сопротивляться сил не было. Без магии я не могла отправить сообщение ворону. С раскалывающейся головой и ноющими от удара после падения ребрами искать Скоромуша тоже было бессмысленно. Вернуться в академию казалось самым правильным решением. «Вот и потанцевала на балу», — отстраненно думала я, — пока Ричард вел меня к дилижантсу, стоящему недалеко от основной части сада. Инквизитор тоже выглядел не лучшим образом. Он был излишне бледен и сильно опирался на трость, как будто каждое движение причиняло ему боль. Он отошел от меня, чтобы открыть дверцу. Я пошатнулась, сдерживая стон. «Нужно к лекарям. Кто знает, что там у меня от удара случилось». От мысли, что нужно будет подняться на узкую ступеньку, чтобы взобраться в дилижанс, мне стало плохо. «Ричард...» — голос прозвучал тише, чем я планировала. Более того, в глазах снова потемнело, как при травме головы или шеи. Я бы упала, но инквизитор не позволил мне этого сделать. Он подхватил меня под локти, прижимая к себе, чтобы удержать. Я вскинула голову, ловя его взгляд. Глупая. Нельзя было чувствовать себя в безопасности, находясь в такой близости от инквизитора. Не ведьме. Не после того, что только что случилось с Бартоломью. Не после того, как он назвал Ричарда его инквизитором, обратившимся за помощью к ведьме. «Благодарю». Падение, которое привело к разговору со святым отцом, было жестким. Ричард продолжал смотреть на меня так, будто не слышал ни слова. Его брови были сведены, а глаза прищурены. Казалось, он о чем-то усиленно размышлял. Инквизитор зачем-то наклонился ближе к моему лицу. Его губы были приоткрыты. Они напоминали губы античных мраморных скульптур. Они такие же жесткие или... Еще немного ближе. В отличие от ужаса, испытанного рядом с Бартоломью, в очень похожем положении, близость Ричарда порождала во мне смятение и странное чувство. «Я думал, что вы погибли», — тихо сказал он. «Кто-то видел, как девушка упала с балкона. Я думал, что вы разбились». Его голос был хриплым. «Я жива». Ричард отстранился резко и поспешно. Он все еще поддерживал меня, но на расстоянии вытянутой руки. Что он делал? О чем я думала? «Баланс вечен», — печально сказал фамильяр. «Ведьма и инквизитор. Как жаль». «Персиваль, о чем ты?» Меня снова начала бить дрожь. Пока я с помощью Ричарда забиралась в дилижант, Скотт молчал. Лишь спустя многие мгновения в моих мыслях снова раздался его голос. Жаль, что такие истории редко имеют счастливый финал. За время поездки в Дилижансе я рассказала Ричарду обо всем, что увидела на балконе и как оказалось в канале. — Ваш преступник довольно сильный ведающий. — Он не показался вам знакомым? — тут же спросил инквизитор. Нет, я даже не уверена, был ли это мужчина. Плащ скрывал все, а шепот заклинания был едва различим. Но вы думаете, что спас от удара землю и переместил вас в фонтан именно он? Насколько мне известно, на балу присутствовал еще один профессор академии. Возможно, это его рук дело. Джованни? Нет, он не практикует сильную магию. Насколько мне известно, даже не может. Кто меня спас, остается загадкой. Вспомнив про поэта, я справилась о нем. Что с Адрианом? Жив, очнулся, отправлен под защиту ордена. Преступник явно хотел от него избавиться. Я облегченно выдохнула. Тот человек мог убить Адриана. И я не смогла бы ему помешать. Но он не стал, сбежал. Более того, на кинжале было то же проклятие, что и на пере. Какая же у него была цель? Это надо обдумать, хмуро кивнул Ричард. Допросить свидетелей, к сожалению, не выйдет. Никто из гостей и слуг не помнит ничего о произошедшем. Для них история с проклятием осталась тайной. Возможно, это к лучшему меньше паники и пересудов когда дилижанс остановился ричард открыл дверь и вышел первым подавая мне руку я с трудом спустилась перед пологом академии возможно нам придется встретиться вновь если появится новая информация предупредил он почему то я даже не сомневаюсь что именно так и произойдет слабо улыбнулась я венеция маленький городок «К тому же вы все еще должны мне разговор, как мы и условились». «Разумеется», — кивнул Ричард. Когда я уже собиралась двинуться в сторону Академии, меня снова остановил его голос. «Вы сможете сейчас посетить лекаря?» — глухо спросил он. «Да, надеюсь», — неуверенно ответила я. Казалось, Ричард хотел сказать что-то еще, но не стал. Кивнув на прощание своему неожиданному союзнику, я медленно направилась к вратам триады. Сложить все кусочки мозаики, восстановить события — все это предстояло сделать как можно скорее. Но той ночью я собиралась просто дать себе хотя бы несколько часов сна. «Ведьма, ты куда пошла?» — грозно крикнул Персиваль. «Спать». «Чтобы я опять растворился в ничто, когда ты отправишься в обитель триады?» Я прислонилась к стене в одном из коридоров академии, переводя дыхание. «Я не собираюсь умирать». «Как будто после такого падения тебя кто-нибудь спросит», — не унимался кот. «У тебя, может, ребра все переломаны, а ты просто спать собралась». К сожалению, он был прав. Но до комнаты штатного лекаря Академии нужно было дойти. «Одиннадцать этажей. Быстрый путь для профессоров ночью заблокирован». «Нет, лучше сразу в обитель Триады». Персиваль зарычал в голове так громко и грозно, что я застонала от новой боли, прострелившей виски. «Не хочешь идти сама? Так зови своего ведьмака». «Этот пернатый обещал тебе танец. Так пусть вальсирует с тобой на руках к лекарю». До лекаря у меня не получилось бы дойти, в этом я была уверена. Но и заклинание сообщения как минимум до утра было мне недоступно. «Раз ты такой умный, Персиваль, как ты предлагаешь звать ворона?» «Да, как-то не подумал про наши силы», — грустно протянул кот. «Сама пойдешь к лекарю». Я сползла по стене, сев прямо на холодный пол. «Нет, не пойду». Однако долго рассиживаться мне не дали. Чернильная магия закружилась передо мной всего через пару минут. Ворон пришел без всяких сообщений. Я ощутила запоздалую тревогу. Он же предупреждал меня об опасностях. «Боишься, что снова отчитает?» «Сейчас мне почти все равно». Ведьмак шагнул из тьмы своей силы и молча посмотрел мне в глаза. «Простите меня», — прошептала я. «За то, что вы сидите на ледяном полу?» В его голосе отчетливо слышался сдерживаемый гнев. Он сделал едва заметный жест рукой, и я почувствовала легкость полета. Магия подняла меня с пола, помогая встать и удерживаться на ногах. «Что случилось на этот раз?» Ворон шагнул ближе, цепко осматривая меня с ног до головы. Я упала с балкона во время бала. На более подробное и связное объяснение у меня просто не было сил. В голове гудело. Я прикрыла глаза, прячась от взгляда ворона. Магия скользнула по лицу. Опустилась ниже, к ребрам. Ее прикосновения были похожи на шелковистое перо. «Сильные ушибы, ничего смертельного», — резюмировал ведьмак. Я с трудом вновь открыла глаза. «Мне бы только добраться до лекаря. Я бы не смогла сама». Сила, что держала меня в вертикальном положении, исчезла. Колени подогнулись но упасть обратно на пол мне не позволили руки ворона. Он легко, как тряпичную куклу, поднял меня, прижимая к себе. «Постарайтесь оставаться в сознании. После того, как вам помогут, нам нужно будет поговорить». «Конечно», — пробормотала я. «Вроде ведьмак сильный, чего сам не лечит?» — недоверчиво спросил фамильяр. «Не может, наверное, я не знаю». Простой вопрос в тот момент был неподъемно сложным. Я коротко вдохнула, стараясь не шевелиться, чтобы никак не помешать ворону. Он и так нес меня на руках, хотя мог просто продолжить левитировать нерадивую ведьму по воздуху. Я чувствовала тьму. Она рождалась там, где перчатки ворона касались моей спины и бедра, там, где щека прижималась к его плечу. Эта тьма не была страшной или опасной, она приносила покой. Постарайтесь оставаться в сознании. После посещения лекаря вы расскажете мне все в подробностях. С этим приказом ворона могли возникнуть проблемы, потому что уже спустя пару шагов тьма, что дарила покой, принесла еще и сон. Это точно не входило в сделку, Кроу. Возможно, тихие слова Ворона мне просто приснились, но я была точно уверена, что, называя фамилию Кроу, он говорил не обо мне, значит, все-таки отец. Думать стало слишком тяжело, и я позволила себе отпустить все мысли, позволила себе заснуть в объятиях Верховного Ведьмака. Ворон. Ворон. У каждого из членов Триумвирата были личные покои в Кад-Ора. Мы почти никогда ими не пользовались, предпочитая жить в своих домах, однако комнаты исправно убирались и всегда были готовы к тому, что кто-то из нас решит задержаться на ночь. Этой ночью моя комната пригодилась. И теперь в ней, скрестив руки на груди, стояла Лукреция, гневно смотрящая на Эстер Кроу, Которая спала в моей постели. Какие-нибудь объяснения будут, Корво? процедила сквозь зубы ведьма. Помоги ей с ушибами, пока меня не будет, и по возвращении я все тебе объясню. Издеваешься? Лукреция, пожалуйста, мне очень нужно вернуться на Балде Сантис. Я артефактор, корво, не лекарь. «Ты — верховная ведьма, и я прекрасно знаю, что пара ушибов для тебя — ерунда». «Поди прочь!» — выдохнула она. «Не удивляйся, если по возвращении найдешь тут жабу вместо леди Кроу!» Я подошел к Лукреции, осторожно касаясь ее плеча. «Ты не причинишь вреда этой девушке, и мы оба это знаем». Она слишком похожа на Александра. «Именно поэтому мне очень хочется причинить ей вред», — глухо призналась ведьма. «Лжешь? Но, прости, у меня сейчас нет времени разбираться с делами твоего сердца. Присмотри за ней ради меня». Лукреция коротко кивнула, ничего не ответив и я вновь использовал столь ненавистное пространственное перемещение, покидая комнату. Мне казалось, что я разучился удивляться уже очень давно, однако меня удивляло мое собственное желание, внезапно проявившееся в мыслях. Желание остаться и проследить за состоянием Эстер Кроу.